Глава 27. Я не знаю, сколько еще смогу выдержать этот безжалостный круговорот, но вот сила, затянувшая меня в воздушную воронку, сама же буквально выталкивает из нее. Так резко, что я еле успеваю среагировать и выставить вперед руки, чтобы хоть как-то смягчить свое падение. Я приземляюсь на что-то твердое, а когда понимаю, что это пол, вздыхаю с облегчением голову все еще кружит так что сверкающие и отливающие серебром стены ходят ходуном но по крайней мере хоть какая-то опора подо мной взамен зыбкости воздушного пространства еще пару секунд я прихожу в себя а потом поднимаюсь на ноги и осматриваюсь по сторонам зеркала со всех сторон от меня куда ни посмотри взгляд утыкается в зеркальные поверхности и на мое собственное отражение в них десятки сотни проекций расположенных по кругу в центре которого сейчас стою я. Черт, что это за место? И как мне отсюда выбраться? Я щурюсь, и в этих мерцающих переливах света мне все же удается разглядеть двери. Очень много дверей, которые только и ждут того, чтобы кто-нибудь их открыл. Например, я. Только вот я не знаю, какая именно дверь мне нужна. За какой из них находится выход? Последнее, что помню, когда тронулась рукой до скользящей под моими пальцами поверхности зеркала, расположенного в женском туалете первого этажа. А после этого оказалась здесь. И хоть события последних дней немного закалили мою нервную систему на неожиданности, но это все же перебор. Сюда, сюда. Улавливаю еле слышный шепот и непроизвольно ступаю вперед по направлению к одной из дверей. Правильно, девочка. Давай, но ну еще пару шагов. Подбадривает голос, и я делаю следующий шаг. Молодец. Хвалит голос. Он становится отчетливее, но я все еще не могу понять, кому он принадлежит. Ведь кроме меня и моих отражений здесь никого больше нет. Кристиан. Я не могу утверждать это. Как не могу с уверенностью сказать, что голос принадлежит кому-то другому. Еще немного, и я буду думать, что со мной разговаривает сама дверь. Я делаю еще один шаг вперед. Хорошо. Раздается тут же ободряющая. Дверь манит к себе словно магнит. Теперь гораздо сильнее, чем остальные. Именно так, к который я сейчас иду. Так почему бы мне ее не открыть и не посмотреть, что за ней скрывается? Может быть, как раз то, что мне нужно. Выход. Я преодолеваю последнее расстояние и оказываюсь прямо перед дверью. Тяну руку к темной, блестящей ручке. Но едва мои пальцы дотрагиваются до нее, что-то внутри меня взрывается в беззвучном крике. «Нет, стой! Не ходи туда, Ульяна! Пожалуйста!» И это не просто голос в моей голове, как происходило раньше. Все мое существо просто вопит об этом. Потому что мое тело пронзает страх такой силы, какого я не испытывала никогда ранее. Спина мгновенно покрывается липким потом, а руки начинают подрагивать. Но поздно. Я уже начала открывать дверь, чисто машинально и теперь не могу повернуть время вспять. Так же, как не получается и захлопнуть ее, чтобы прекратить нарастающую внутри меня панику и заглушить непонятный тревожный гул в ушах, который с каждой секундой все больше заполняет мою голову. Под моими ногами начинает клубиться туман, и меня просто-таки засасывает в зияющую за дверью черноту, из которой я никогда не смогу выбраться. Не знаю, откуда такая уверенность, но она реальна и отчетливо мной ощущается. Глубинное понимание, внутреннее чутье, интуиция. Ужасающая истина, что если меня засосет туда, это будет финал. Конец всему. Я выбрала неверную дверь. Но я не хочу. Пусть мою жизнь за последнее время и не назовешь слишком радостной, я не хочу туда, только не туда. Но слишком поздно, я не могу ничего с этим поделать. Мне просто не стоило подходить к тому зеркалу и дотрагиваться до него а сейчас я загнана в ловушку, из которой навряд ли найду выход, потому что из нее нет выхода. «Нет!» — восклицаю я, стараясь этим утверждением перекрыть нарастающий гул в ушах. Пытаюсь увернуться от невидимой силы, что подталкивает к краю пропасти, потому что за дверью я вижу пустоту, черную и зияющую. Я вцепляюсь в дверную ручку, но она легко выскальзывает из моих потных ладоней и меня затягивает все дальше, к самому краю. Я зажмуриваюсь в страхе и готовлюсь лететь вниз, в мой первый и, по всей видимости, последний полет. Как вдруг меня рывком оттаскивает назад, а дверь с силой захлопывается. Я распахиваю глаза и встречаюсь с словно смоль, мерцающими глазами Демида. Это он захлопнул дверь, а теперь тянет меня назад, пока я вновь не оказываюсь в центре бешено вращающегося круговорота. Только сейчас здесь все в дыму, а потому видимость просто ужасная. Легкие мгновенно начинает печь, а глаза щиплет от едкой удушливой гари. Я тут же начинаю задыхаться, а глаза слезятся и горят. Но вот уже меня снова вышвыривает в нормальное трёхмерное пространство. Я в бессилии падаю на кафельный пол, на этот раз не успев подставить руки и больно приложившись щекой, плечом и грудью к твердой поверхности плитки. Легкие распирает, я приподнимаюсь на руках и начинаю откашливаться а потом меня рывком поднимает на ноги и перед лицом снова оказывается лицо демида его разгневанное лицо мне нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять он очень и очень зол его все еще потемневший взгляд направленный на меня метает гром и молнии дыхание тяжелое а грудь под футболкой вздымается так будто он только что пробежал стометровку на время похоже ему пришлось попотеть чтобы вытащить меня оттуда но сделал он это только для того чтобы теперь убить меня лично. Вот прямо сейчас свернет мне шею голыми руками, что не составит для него большого труда. А перед этим выскажет все, что думает обо мне. Раздавит меня той волной негатива, что так и готова сорваться сейчас с его губ.